Часть 3. Хроническое голодание вело к тому, что, заработав где-нибудь 70-80 копеек, я не удерживался и проедал их. Благие намерения ограничиться кишечным рестораном у татарина, жарящего на огромной сковороде где-нибудь в нише стены рубленные на куски бараньи очень жирные кишки, оканчивались победой соблазнов, а между тем кишечник давал на две копейки целую тарелку плохо промытых припахивающих калом, но горячая румяна поджаренных кусков, залитых жиром. Какие же это были соблазны! Водки я почти не пил. Рыночный пирог с ливером, колбаса, окрашенная фуксином, виноград, арбуз, дыня, чурек, лаваш, тонкие, пресные и очень большие лепешки без соли, белые, баранье рагу, борщ, чай, трёхкопеечные папиросы. Вот и всё, кажется. Однажды на солдатском базаре санитары сбросили с лотка и облили керосином пудо-четыре колбасы за то, что она была очень водянистой, хотя вполне свежей. Нашлись охотники пожирать эту колбасу. Я попробовал, но не мог. Запах и вкус керосина душили меня. И так соблазны разоряли. Пятак-гривенник оставался на утро, не больше. Иногда хотелось есть просто от скуки, от тоски шляться по порту. от бесцельного сидения на бревнах, на тротуарах. Та же скука заставляла проигрывать гроши в орлянку или базарную рулетку, где номера заменялись цветами секторов вертящегося кружка, или в лото на оладьи. Оплатив копейку, играющий вместе с другими игроками тянул из мешочка номер лото. Чей номер был больше, тот получал десяток оладий. Попытки найти место матроса оканчивались неудачно. Уж очень я был оборван и грязен. Раза два или три я нашел в пустых котлах, служивших мне иногда домом, большие куски брошенного черного хлеба и, понятно, съел их. Мое несчастье было то, что я не умел стрелять, просить на улицах. Мои обращения к прохожим были неубедительны, так как мой язык, связанный стыдом, выговаривал самое трафаретное, например. «Три дня не ел» или «Только что вышел из больницы». Очень часто я слышал возмущавший меня ответ. «Такой молодой, здоровый, тебе стыдно просить, надо работать». «Так дайте мне ее, эту работу», — поспешно и искренне отвечал я. «Я возьмусь, за какую хотите работу». Нескладно проворчав «надо искать, ищи», моралист спешил тогда удалиться. Однажды серьезный молодой матрос, у которого я стрелял, Дал мне три копейки, а затем вдруг позвал меня в харчевню, заказав мне столько пищи, сколько я мог съесть. Смотрел, как я ем, затем ушел, а на моей благодарности ответил, сам знаю, всякое бывает. К зиме я совсем отупел, продрог, потерял всякую охоту спастись. Я подолгу сидел в харчевнях, ожидая, не оставит ли кто объедки, и, заметив добычу, подсаживался к тому столу, собирал куски хлеба, смазывал ими остатки соуса или борща. Также, купив сам хлеба, я входил в харчевню и, намазав хлеб горчицей, притом посолив, съедал свой, как это называлось, пашкет, то есть паштет. Так поступали многие. Зимой, осенью, я ночевал в ночлежном доме или в ночлежке при одном духане, где, конечно, не топилось. Это было узкое помещение, рот коридора со скользким от грязи и сырости асфальтовым полом. На нем спало без подстилки, как и я, человек пятнадцать 20 Скорчись, засунув пальцы под мышки, а под головой держа камень, прикрытый шапкой, я лежал и дрожал, пока эта дрожь не навивала своеобразного нервного тепла, быть может, без чувственности, и засыпал, часто просыпаясь от стужи. Иногда этот притон ночью неожиданно навещала полиция, просматривала паспорта и кое-кого уводила. Зимой, в ноябре, я заболел малярией, перемежающейся форме. Лихорадка мучила меня через день, ровно с 12 часов дня до 12 часов следующего дня. Температура резко падала, и я сутки ходил здоровым, но ослабевшим до головокружения. Жар в 40 градусов согревал меня в ночлегах моих. Иногда болезнь прерывалась, а затем снова нападала внезапно. Так что иногда, все же работая в порту, я после 12 часов... то есть после обеда, должен был уходить с работы и, сидя в духане, трястись, стуча зубами. При лихорадке есть не хотелось, но я пил беспрерывно то чай, то воду. Но и на такой ночлег часто не бывало денег. С ночлежным домом я поссорился, изругав заведующего чайной за пропажу моего мешка и чуть не поколотил его. Тот пожаловался городскому врачу, старику, черствому, тощему, предубежденному против бездомной братьи. Врач свыше заведовал ночлежным домом, и он распорядился не пускать меня спать. Часто я ночевал в недостроенном пустом доме, среди стружек и кирпичей. Зарывшись в стружке, я кое-как достигал бесчувствия, хотя надо мной свистел норд, а на полуголом теле таял, падавший в беспотолочное пространство, снег. Закалев к утру так, что ноги отказывались повиноваться, я ковылял в ближайший духан согреться. И вот около Рождества во мне принял трогательное участие такой же босяк, как и я, молодой веснушчатый рыжий парень лет 18. Он ночевал со мной у духанщика, и мы подружились. Если он, работая либо другим путем, раздобывал денег, то тотчас же кормил меня, поил чаем и платил за ночлег. Если удавалось настрелять мне, я также поступал с ним. Но, к сожалению, он делал для меня больше, чем я для него. Не помню, как я потерял его из виду. Кажется, он поступил матросом на какое-то судно. Надо сказать еще, чтобы не забыть, что минувшим летом, кроме поденщины, я пытался найти и другие способы добывания заработка. Два дня я торговал на солдатском базаре старыми вещами, купив рубашку, жилетку или штаны, пытался я перепродать их с прибылью, но от природы, лишенной коммерческих способностей, спускал, когда надоедало шататься, свой товар за меньшее, чем купил. И бросил я это дело, не без малой дозы зависти к тем из бродяг, которые умели купить и умели продать. При ночлежном доме существовали мастерские, где можно было бесплатно пользоваться инструментами и даже некоторым материалом, например, фанерой ящиков для выпиливания лобзиком. Эту работу я делал еще мальчиком для себя. Некоторые босяки делали рамки, покрывали их лаком и продавали. Соблазнясь, я тоже начал было выпиливать рамки. Это-то шло не хуже, чем у других. Но торговал скромно. Когда мне надоедало стоять без почину, я отдавал свои рамки... мысли по 20 копеек за пятнадцать, десять и даже пять копеек, а потому признал сие дело никудышным. За вычетом расходов на материал, пилки, лак, лакированная бумага, оставалось мне не более четвертака в день. Зима тянулась бесконечно долго. Это был мрак и ужас, часто доводивший меня до слез. Не желая тревожить отца, я иногда писал ему, что плаваю матросом. а его письма из письма в письмо твердили о нужде, долгах, заботах и расходах для других детей. В конце зимы мне удалось найти работу. Я стал раздувальщиком мехов в небольшой кузнице. У хозяина армянина работали кузнец-отец с двумя сыновьями. Заплату в 50 копеек в день, уплачиваемую очень неаккуратно, иногда в понедельник вместо субботы, я недели три был подлинным рабом кузнецкой семьи. Не только я раздувал мех, Но и таскал котельные трубы, подметал, убирал, ходил за водкой и терпел издевательства сыновей кузнеца, презиравших меня за недогадливость, посячество, за то, что я в разговорах выказывал знания вещей и явлений, им неведомых. Во всяком случае, в кузнице было тепло. Не помню, что работали там. В глазах стоят теперь лишь брызги огня, разлетавшегося искрами при ковке металла, да старые котлы и узкие котельные трубы. Ничтожная моя плата, 3 рубля в неделю, выдавалась так грубо, нехотя, как подачка, что однажды, вынужденный даже отправиться за ней к Армянину в дом, я получил деньги и бросил ходить в кузницу. Но, наконец, установилась теплая погода. На Пасхе с одним босиком-стрелком, пожилым, опытным бродягой, совершили мы очередное нищенское хождение из дома в дом и набрали целый мешок разной вкусной снеди, да еще денег рубля полтора. Естественно, купили мы водки и начали пиршествовать, после чего я проснулся на пустыре, ничего не помня, со страшной головной болью и кое-как разыскал своего компаньона, который меня и опохмелил. Лихорадка то появлялась, то исчезала, с теплом она не так свирепствовала во мне, и я начал работать опять поденно, то тут, то там, но больше ходил в док. Случился даже маленький подряд, который взяла компания четырех босиков, и я в том числе, у одного мелкого подрядчика, еврея. Надо было выкрасить черной краской крышу пятиэтажной паровой мельницы. 20 рублей обещано было нам за работу, а также готовые краски, ведра, кисти и веревки. Мы провели три дня на раскаленной солнцем крыше и выкрасили ее, привязывая себя веревками к трубам, чтобы не соскользнуть с крутой крыши. Но как дошло дело до получения денег, подрядчик исчез. Его адрес мы узнали, и когда пришли к нему на квартиру, его жена повела нас в одну кофейню, где действительно мы обрели подрядчика, скромно закрывшегося газетой. На наше требования уплаты подрядчик говорил, что будто бы еще не получил денег сам от хозяина мельницы. Но мы так прижали его, что он куда-то побежал и деньги принес. «Вот вам, Троим!» – отнесся он к моим компаньонам. «А тебе, то есть мне, тебе ничего не будет, ничего не дам». Ничего не понимая, так как не более чем другие напирал на подрядчика, я стал требовать, чтобы мои товарищи принудили подрядчика уплатить все. «Мы получили», — ответили мне они, — «а на тебя нам плевать, получай сам, как хочешь». При таких обстоятельствах мне ничего не оставалось, как наброситься на подрядчика и компаньонов с пеной у рта. Подрядчика к тому же начали стыдить, уговаривать другие посетители кофейной. Но он, заметив, что я чужой, безразличный для своей же компании человек, усердно стоял на своем. «В таком случае», — вскричал я, — «я заявлю в полицию». Это подействовало. И подрядчик уплатил недостающие 5 рублей, но отдал их не мне, а одному босику. И, выйдя на улицу, мы поделились. Причем мне дали только 3 рубля. «Довольно с тебя. Уйди, а то и забьем». Ты не вровне с нами работал. Мы тебя наняли. Парни были все молодые, здоровенные, и спорить не приходилось. Я взял деньги, плюнул и ушел, потеряв таким образом 2 рубля. 3 рубля. Я сделал попытку приодеться хоть немного. Купил хорошую, правда, с крахмальным гарнитуром, сорочку, почти новую за 20 копеек. Поношенную жилетку персидскую с вышитыми шелком цветами и стоячим глухим воротником за 50 копеек. Брюки бумажные, коричневые, за 80 копеек. Еще купил я стиранный синий китель за 40 копеек и за 30 копеек перелицованную и старой синюю фуражку. На ногах были старые чувяки. Отпоров крахмальные части сорочки, я надел ее, сходил в баню, постригся и, приняв приличный вид, по моему мнению, начал искать место, бродя по белому и черному городам. Заходил на заводы, в конторы, магазины, мастерские, и куда попало, но место так и не нашел. Здесь, кстати сказать, несколько слов о нефти. Баку центр нефтяной промышленности. У меня есть энциклопедия. Если бы я хотел, то открыв статью Баку, без труда мог бы сообщить технически и исторически точные сведения о нефти, тем более что словарь этот современник моих скитаний. Однако я пишу не популярное исследование, а лишь вспоминаю, причём пишу так, как вижу, запомненное теперь Я был один раз в балаханах, ходил туда с двумя босиками искать работы и ушел с чувством облегчения. страшные и мрачны, как дурной сон, показались мне черные острия вышек, пустота проулков, пропитанная нефтью земля, на которой нет ни зелени, ни деревьев. Узкие пирамидальные формы вышки так многочисленны, что издали маячат, как лес, обвитый дымом. Все черно, закопчено, покрыто налетом пыли и нефти, как в Черном городе. Людей почти не видно, они в мастерских или внутри вышек, где длинной желонкой с клапанами тортают из глубоко уходящей внутрь земли буровой скважины мазут. От Баку до Балахан верст 12 безрадостной залитой зноем дороги, преследующей ухо перебивающимся монотонно звонким щелканьем подземных нефтепроводных труб. Этот звук преследует везде, где расположены керосиновые заводы или цистерны, особенно в Черном городе. Трубы там плетутся по краям улиц, как жилы вспухшей руки. Они и в канавах, и под землей, и над землей. То выползают из нее, переплетаясь подобно лесным корням, то стекают под мостовую и беспрерывно стучат. Глухое, резкое, тихое, звонкое щелканье раздается со всех сторон. Что щелкает, воздух или мазут, я не знаю. Звук этот полон дикого напряжения и таинственности. В нем чудятся удары молотов по железу. Громыхание стального листа, трели цикад, удары пуль в жесть. Вы идете. Внезапно щелканье достигает тягостной частоты и силы. И завернув в переулок, думаете, что звуки остались позади вас. Но навстречу приближается новый хор, спрятанный неизвестно где металлической трескотни. Прибавьте к этому запах керосиновой лавки, неприятный вкус во рту, геометрический пейзаж бесчисленных нефтяных резервуаров, и выступающую из земли под давлением ног нефть. Попав в Балаханы, я даже не стал искать там работы, а переночевав на кухне какой-то казармы, где клопы сделали меня почти ажурным, так много их было, я утром потек обратно в Баку. Слышал я, между прочим, что бывали такие обильные фонтаны, когда нефть, давая десятки миллионов пудов в день, переполняла самые большие земляные резервуары, И наступало золотое время для босяков Наспех рылись канавы, чтобы дать нефтенаправление к нужным оврагам и ямам. Рабочие, стоя по живот в этих нефтяных речках, метлами и лопатами прогребали завалы наносимого течением мусора. За дневную работу на таких подземных бешенствах платили по 5 рублей в день и 8-10 рублей за ночь. Но, говорят, нечем было дышать. Еще, говорят, от такой работы тело покрывается язвами. Анекдот или правда такой рассказ? В одном месте стали бурить скважину, вдруг ударила желтая жидкость, но запах почему-то приятен. Попробовали? Анета темное баварское пиво. Оказалось, что пробурили какой-то обширный пивной погреб, попав в очень большую бочку. Нефть заставила меня помнить о ней еще страшным пожаром летом 1899 года, когда одновременно горели лесные склады порта и резервуары завода Черного Города. Пожар продолжался дней семь. Баку стоял в дыму, все дышали дымом, иногда таким густым, что днем было темно, как ночью. Только издали можно было смотреть на пожар, являвший, почти без огня, движение дымовых гор и вращающихся черных завес. Я видел все же проблеск огня в Черном городе, где горела группа резервуаров. При диаметре их в 10-15 сажен можно представить, какого размера дымные извержения плотной массой клубились над ними. Рядом стоял еще целый резервуар. Вдруг с него с грохотом, напоминающим взрыв, слетел плоский конус крыши и, затрепетав, спланировал прочь. В ту же секунду рванул огонь и скрылся в поднявшихся столбах дыма. На лесной пристани по воздуху летали горящие куски дерева. Часть 4 В начале мая пришел на биржу босиков человек с бородкой и спросил, не желает ли кто работать на рыбном промысле. 18 рублей в месяц. Харчи готовые, чай, сахар и табак свой. Никто из бакинских лацарони, слонявшихся по бирже, не пожелал принять такое предложение. Босяки боялись постоянных мест, так как, видимо, предпочитали не знать, что с ними будет, более или менее равномерному существованию. Впрочем, работа на рыбных промыслах нелегка, и я, вызвавшись стать рыбаком, скоро в том убедился. Человек с бородкой, старшой промысла, привел меня к парусной лодке, карбасу или баркасу, как он там называется. В лодке был второй рыбак, Ежов, смирный молодой парень. Мне понравились очень высокие рыбацкие сапоги с ремнями под коленом и толстыми, набитыми гвоздями подошвами. Брюки рыбаков были из парусины, блузы цветные, бумазейные, фуражки кожаные. Мы снялись, уплыли далеко за пределы порта, в сторону Петровска, то есть к Астрахани, и пристали у большого плоского острова, отделенного от материка высохшей мелью. Здесь у самой воды были здания промысла, жилой дом из камня с земляной крышей, сарай для снастей, лавка и жилье приказчика. Жилье рыбаков состояло из двух помещений. Одно с четырьмя топчинами для сна, другое рядом – зимняя кухонная комната, где ели, варили, пили чай. Пол был земляной, окна малы. Стоял также стол в сарае. Как день был воскресный, время 4 часа, позднее для работы, то я провел время до утра, ничего не делая, кроме лишь того, что получил от приказчика книжку, на которую взял пять фунтов сахару, четверть фунт чаю, пачку табаку и спичек. Ели мы хорошо вареную и жареную белугу икру. Утром чай был с белым хлебом и балыком или с чашкой икры, которую ели ложками. Известно, что рыбная пища способствует малярии, а у меня к этому времени вновь началась сменная температура, пока еще не особой, правда, силы. И я боялся сказать об этом рыбакам, чтобы меня не уволили. Всего было нас четверо: старшой, коренастый мужичок с бородкой лет 40, Ежов, я и высокий, толстый, краснощекий Буранов. Надо отдать должное справедливости и вниманию людей. Они меня учили на каждом шагу, как и что делать. А Ежов, догадавшись, что ночью меня трясет лихорадка, дал мне свое хорошее байковое одеяло. Оно завшивело у меня. И вот, недели через две, когда я, уходя с промысла, вернул Ежову одеяло, то случайно заглянул из кухни в дверь. Ежов в тот же миг покраснел, И быстро спрятал под собой это одеяло. А я уже заметил, что он, что-то ворча под нос, выбирает из одеяла насекомых. Меня очень тронула деликатность человека, испугавшегося моего конфуза. Так. Но обратимся к работе. Приказчик отказал выдать мне сапоги, боясь, может быть, что еще ничего не заработавший босяк сбежит с ними. Сапоги стоили 12 рублей. К тому времени я уже продал и обменял свои обновы на тряпки. А потому мне выдали все же бумазейную рубаху и старые парусиновые брюки, да еще старую же кожную фуражку. Был я почти босс, так как опорки мои развалились. Пока не было подходящего ветра и снасти не были готовы, мы точили крюки. Снасть, порядок так называемый, состоит из длинной в версту и более веревки, к которой через каждые три четверти аршина привязаны тонкие бечевки длиной аршина полтора. На концах этих бичёвок ввязаны большие остронаточенные крючки без бородки. Порядок расстилался далеко в море прямой линией. К концам его на вертикально падающих в глубину канатах привязаны якоря, большие камни. Камни эти удерживают снасть под водой горизонтально. Красная рыба-белуга, севрюга или осетр, ходя под водой, задевает своей цепкой щитковидной чешуей за острия крючков и, пытаясь освободиться, еще больше прокалывается со всех сторон, так как путает снасть вокруг себя. Сети, расставленные в воде у берега, неподалеку от деревянных на сваях мостов, ловили сазанов и другую рыбу. Сазанов мы съедали всех. Это очень вкусная, но дешевая рыба. А наш хозяин, грузин, владелец рыбного магазина в Баку, интересовался только красной рыбой. Старшой утром показал мне, как точить крючки. Я уселся на скамью перед воткнутой в песок деревянной установкой, с навешанной на ней снастью. Постепенно снимал висящие в порядке аккуратно крючки, точил их при помощи особой дощечки с отверстием, треугольным напильником и вешал опять. Так мы работали В то время Старшой и Ежов делали другую работу, чинили сети, паруса и тому подобное дня три, а затем отправились на Баркасе в море при попутном ветре. Уехав так далеко, что берег скрылся из вида, мы разыскали по приметным буям свои порядки и проверили их. Лодка с опущенными парусами стояла, вернее она передвигалась очень тихо, по мере того, как перебирая руками подтащенную вверх из глубины снасть, рыбак тем самым передвигал Баркас. Добычи было мало. Один порядок оказался совсем нетронутым, другой дал уже мертвого маленького тюленя, которого мы бросили, а на третьем полузаснула белушка весом пуда три, да осетер длиной меньше сожжения. Этот сильно спутанный порядок пришлось вытащить, складывая его кругами на дно лодки. На этой работе я исколол руки до крови, устал безумно. И еще больше пришлось мне устать, когда после ночи, проведенной в море, довелось грести тяжелыми веслами, потому что ветер около полудня вдруг упал. Мои руки были натерты жестокими мокрыми веревками домозолей и крови. Соленая вода жгла ладони, а волнение, хотя и без ветра, делало греблю так неровно тяжелой, что, сжались рыбаки, устранили меня от весел. В море мы ничего не ели, кроме сухарей, воды и копченой рыбы. Получили еще от Старшова по стаканчику водки. У меня долго кружилась после этого плавания голова, дрожало и ныло все тело. Дня четыре провели мы в береговых работах. Стало холодно, так как подул Норт, этот бич Абширонского полуострова. Здесь чуть не случилось несчастье, и виноват оказался я. Я и Старшой, когда ветер со страшной силой дул от берега в море, затеяли перевести одну шлюпку, привязанную к колу, по левую сторону мостков, чтобы там вытащить ее на берег. Пройдя по колено в воде, мы заскочили в шлюпку. Я взял весло и, толкая им в дно, начал двигать шлюпку к мосткам. А старшой правил. Уже мостки были близко. Вдруг, страшным ударом ветра, лодку повалило на упертое мною в дно весло и выбило весло из рук. В ту же минуту оказались мы в стороне от мостков. И нас стало уносить в море. А кроме нас никого не было. Остальные ушли к татарам за бараниной. Мы спаслись только благодаря тому, что старшой не потерялся. Неистого крича «Броня меня!» «Себя!» «И всех!» «И все!» Он схватил лежавшую на дне шлюпки толстую палку и начал стоя грести ею так, что вода свистела. Палка рвала воду с быстротой швейной машины. Я, вытянувшись на носу и вытянув руку, готовился ухватиться за свою мостков. Расстояние не более пяти сажен мы проходили, может быть, не меньше, как пятнадцать минут, и я натерпелся страха. Наконец, я вцепился в сваю и привязал шлюпку. Старшой, когда шлюпка была затащена на песок, шатаясь, пошел прочь, как пьяный. Потом упал ничком и долго, так, лежа, хрипел. Встав, он сказал, «Ну, смотри, Александра, чуть не пропали мы». Действительно, в открытом штормовом море нас ждал верный конец. Я слышал рассказ о четырех рыбаках, которые, цепясь в киль перевернутого бурей баркаса, трое суток носились по волнам Каспия, прибило их в Персии, возле Ленкарани. Один умер, остальные выжили. Еще раз мне пришлось съездить в море. В тот раз мы поймали белугу около сорока пудов, так что когда погрузили ее в двухколесную арбу, то хвост ее волочился по земле. Она так спутала весь порядок, что мы ее даже не разматывали, а оглушив по темени каким-то рыбацким специальным железом, тащили к острову на буксире со всей ее одеждой, продев под жабры канат. Очень жаль, что я не помню подробности возни с этим чудовищем, но мелькнуло сейчас воспоминание, почти обрисовалось и отлетело, оно едва не перевернуло баркас, когда стояло у нашего борта. Белуга заняла целый день, с раннего утра до вечера. Лишь ночью на парусах доставили мы ее к острову. Из белуги вылилось несколько ведер икры. Два дня мы ели икру. Утром приехал татарин с арбой и увез рыбу-лавочнику хозяину, а также бочонки с икрой. После второго плавания лихорадка бурно повалила меня. Я горел и трясся. Есть я не мог, только пил воду. А между тем наши рыбаки украли заблудившуюся татарскую козу и жарили ее, угощая меня печенкой, почками. Я завидовал им, но есть не мог. Ночью, ели козу ночью, раздался стук. Я слышал тревожный голос татарина, ищущего свою козу. «Нет, не видели», — сказали ему рыбаки, и после препирательств вновь вытащили из-под стола свое жаркое, спрятанное там, едва раздался стук в дверь. Между прочим, плита топилась нефтью, а нефть мы собирали, черпая ее тонкий слой жестянкой с выступающих из-под земли луж. Видя, что я серьезно болен и прошу меня отпустить, старшой дал мне записку к хозяину. Кое-как добрел я до дабаку, получил от хозяина свой расчет, рубля 4 и доктор ночлежного дома направил меня в больницу, где после адских приемов хины я дней через пять временно освободился от малярии. Затем встретил я того пожилого босика, с которым мы нищенствовали на Пасхе. Он соблазнил меня идти бородяжить на Северный Кавказ, уверяя, что казаки – щедрый народ. Я согласился, и пошли мы в сторону Петровска-Дербента, то берегом, то по тропинкам холмов. Часть 5 Таланты моего спутника обнаружились очень скоро. Когда мы прошли через Черный город... у него было уже настрелено от прохожих больше рубля. Мы переночевали в Духане на горе у дороги, обставленной скалами, при живописной луне, а ночью выпили бутылку красного вина и съели шашлык. Следующий день был жаркий, путь наш теперь лежал по линии строящейся Баку-Петровск железной дороги, и около двух часов увидели мы, что за столом в одном деревянном открытом бараке. Сидит большеносый человек в папахе и синем костюме, пожирая жареную курицу. Рядом с курицей пламенела четверть ведра вина. Соревнуясь в подвигах с попутчиком своим, я тотчас вознамерился стрелять человека в папахе. Но мудрый учитель мне сказал, «Это не дело, садись на траву, будем есть свой сухой хлеб, и вот увидишь, что будет». При этом он тридцать раз помянул родительницу человека в папахе и брякнулся на траву. Смотря прямо в лицо обедающему, стали мы, сидя уныло, жевать хлеб и доживались до того, что курица, видимо, стала у человека поперек горла. Он подозвал нас, отдал всю оставшуюся половину курицы и налил нам по стакану вина. Я удивился, как верно рассчитал все мой психолог Босяк и был восхищен. Не помню из-за чего, но мы весь день с ним пикировались и ругались, так что к вечеру мой спутник смертельно мне надоел. а как ночевать мы остановились в рабочей пекарне, в степи, то пекаря начали уговаривать меня остаться работать у них. И я согласился, 40 копеек в день, на готовой пище. Утром тщетно уговаривал меня компаньон идти с ним. Я наотрез отказался. Уже по некоторым намекам его я догадывался, что у него есть на меня какие-то планы, может быть, уголовного порядка. Хотя не помню разговоров, но впечатление это определенное, твердое. Два раза он мнимо уходил, возвращался и свал. Я послал его далеко-далеко. — Ну так пропадай тут, лезь в хомут, если так тебе нравится. Дураков работы ищет, — закричал он и скрылся в степи. А я стал работать в пекарне. Вначале носил муку, воду, колол дрова, таскал из печей горячий хлеб, а затем мне дали телегу и лошадь. Я стал развозить мясо и хлеб в казармы землекопов, строящейся железной дороги. Это вполне самостоятельная работа мне понравилась. Я утром водил лошадь к источнику, где поил ее, встречаясь там с погонщиками верблюдов, купал лошадь в море и сам купался, запрягал свою кобылу, грузил телегу хлебом, говядиной, коров резали при пекарне, и развозил эту пищу по своему участку, сдавая ее на вес. Конечно, я мог есть хлеба сколько хотел, но обедать, щи, кашу... Мог только к вечеру, когда возвращался. Я мало тогда беспокоился о чае, не то что теперь. По вечерам с удовольствием пил кирпичный чай и курил махорку. Так я жил недели две, затем пекарня прикрылась, не помню уже почему. Я пешком направился в Баку, но по дороге припал к одной артели землекопов, рывший насыпь, и соблазненный рассказом о хорошем заработке остался у них. Сколько тогда платили закуп земли? Два с четвертаком, два с полтиной, так кажется. Но землекопная работа, одна из самых тяжелых, сразу подрезала меня. Тем более, что она производилась группами и надо было не отстать от других рабочих. Я спасовал. После двух дней такой работы на зное я слег, снова заболев лихорадкой. Затем пытался я еще возить землю на насыпь, но и тут не выдержал. Не говоря уже о том, что тачки с землей... пробовал я таскать, весом до 25 пудов груза вываливались у меня из рук. Рабочие — все пришлые крестьяне из россии. жили в длинной землянке с такой низкой дверью, что входить надо было согнувшись. Эта землянка, крытая дерном не давала спать, так было ночью в ней душно, так была сильно вонь натруженных тел крестьянских и в шее было довольно. А спали на нарах в повалку, толкая во сне друг друга коленями и локтями. Измученный, я бежал, оставшись должен подрядчику 80 копеек за чай и сахар. Когда я жил в землянке, мне пришлось видеть артель земляковых мордвинов. Они обедали, в чашку с водой, с солью, был покрошен черный хлеб. Все. Поев, они с довольным видом закурили из трубок махорку. Но эти крайне выносливые мужики вырабатывали по кубу и больше на человека в день. Значит, могли есть сытно. Да, но я слышал, что они крайне скупы. И сам знал в Баку таких, которые работали, например, котельщиками или слесарями, а жены их все-таки ходили побираться, продавая хлеб для коров и лошадей по копейке за фунт. Также, но уже не скаредно, а скверно, питались персы-грузчики, получавшие плату ниже, чем русские рабочие. Кажется, 50 копеек поденно. Но этим ничего другого, конечно, не оставалось. Они ели покрошенный в большую чашку лаваш, сдабривая его водой, подсвеченной молоком. С мне захотелось опять идти на рыбные промыслы. И узнав, что в верстах в 40 такой промысел есть, я легкомысленно двинулся к берегу моря, у самой воды. А надо было идти проезжими дорогами, где есть источники, караван-сараи. И я чуть не умер от жажды. Солнце палило неумолимо, кричали тарбаганы суслики. Звенели кузнечики, не было ни ветра, ни волнения в море. Вначале я шел бодро, потом захотел пить. Поглядывая на морскую воду, я стал прибавлять шаг, так как надеялся встретить речку, ручей или жилье. Но холм за холмом проходили слева. Впереди тянулись плоские изгибы берега, один за другим, а признаков воды не было. Уже солнце перешло зенит, жар был такой, что ядовитый озноб пробегал по телу, и красные круги шли передо мной на белом песке. Жажда стала мучением, глотая слюну, схватывая и жуя стебелек, примачивая голову морской водой, я то шел, спотыкаясь, то бежал, остального не помню. Я был в полубессознательном состоянии от страшных мучений, передать которые словами нельзя. Они сосредоточены в горле и пищеводе, где как бы движутся потоки горячей соли, приводя в слезы и бешенство. Рыдая, громко призывая на помощь, я бежал стремглав все дальше и дальше, не присаживаясь, не останавливаясь, с безумной болью внутри. Помню одну заботу тех адских часов, как бы не упасть. Упав, я не смог бы встать. Но у меня хватило силы избежать для питья морской воды, и не хватило соображения выкупаться. Купание облегчило бы мои неимоверные страдания. На закате солнца я увидел за срывом берега примкнувшую к нему дерновую крышу промысла. Пробежал мимо двух пытавшихся меня остановить рыбаков, иступленно закричал «Где вода?» и, сам увидев под навесом старая бочку, полную воды, припал к ней ртом. Меня вырвало. Я снова припал, и тот же результат. От слабости я сел. Тогда один рыбак стал поить меня из кружки. Мои зубы стучали. Я глотал, чувствуя боль при каждом глотке, проливал воду на грудь и не мог удержать рыданий. Наконец второй рыбак вылил мне на голову ведро воды. Дрожь усилилась, но нервы стихли, и уже спокойнее я напился досыта. В течение вечера я принимался пить несколько раз и чай, и воду. таком утолении жажды нет радости. Оно мрачно, тягостно, почти преступно. Как наступила прохлада, я отошел уже. Вместе с рыбаками шутил и смеялся над своим приключением. Молодой рыбак, оказавшийся читавшим кое-что из моих любимых авторов, Эмара, Жульверна и других, пел баламуты. Потом меня накормили вареной рыбой, и я крепко уснул. А утром направился обратно в Баку. но уже по линии строящейся железной дороги, для чего мне пришлось отшагать несколько верст в глубину равнины. С одного места двигался в боку состав пустых вагонов. Я забрался в вагон и на следующий день приехал в город. Снова трясла меня лихорадка, и хотя я не спал всю ночь, я отчетливо видел во сне странные жуткие галлюцинации. Если я закрывал глаза, я продолжал видеть вагон, но полный не тьмы, а подобие сумерек. В углах против меня сидели, опираясь руками о пол, жуткие волосатые существа с огненными глазами. Их толстые длинные хвосты шевелились, как у крыс, и лица их были отвратительны. Тогда я открывал глаза, все пропадало. Я курил и старался не смежать глаз. Несколько дней спустя, без денег, рваный и больной, я сидел в Духане. Пришел человек и стал звать желающих поступить матросом на пароход Атрек. компании надежда это был товаро- пассажирский пароход делавший круговые рейсы я вызвался и отправился на пароход так сначала до конца все было неинтересно бесцветно на этом пароходе так были серы и не поматроски одеты матросы пароход так грязен кубрик не чистый и неудобен, что рейс на треке в противность черному морю совершенно забыт мной как действие я помню его только как факт как ряд фактов Даже пищу мы варили сами, по очереди, борщ и кашу, из своего жалования в 21 рубль. Матросы подрабатывали тем, что грузили товар вместе с грузчиками, но мне не посильно было это, и я отказался. Беспрерывно больной лихорадкой я с трудом нес вахты. Не помню ни пассажиров, ни капитана, ни гаваней, ни лиц матросов. Знаю только, что на отреке я доплыл до астраханских 12 фут, то есть до рейда, и попросил за две недели расчет. За вычетом стоимости продовольствия выдано мне было около шести рублей, на которые я, задумав теперь вернуться домой, немного приоделся, купил бумажный пиджак и брюки, рубашку с тесучовой грудью, косоворотку, кальсоны, фуражку. Не хватило на башмаки. Осталась мелочь, которую я быстро проел, и когда упросился на пароход плыть до Казани, денег у меня не было. Неподалеку от черного яра или красного Контроль ссадил меня на берег, потому что разрешил ехать помощник, а контроль делал капитан и не захотел, чтобы я ехал. Я напрасно просил его, меня ссадили в таком месте, где пароходы приставали только случайно, если был адресован туда груз. И вот до следующего яра, где находились все пристани, прошел я пешком 45 верст за два дня. Пришел я в большое село и меня пригласили в волосное правление проверить паспорт. Я рассказал волосному старшине о своих гримычных странствиях. Этот добрый мужик привел меня к себе в хороший зажиточный дом, напоил чаем, накормил ужином, уложил спать. А утром, прощаясь, как-то очень хорошо, человечески, сучил мне серебряный рубль. И когда я со стыдом в душе благодарил его, то он сказал «Ладно, ладно, берите, у меня самого вот так-то сын мучается, отбился совсем». и уж три месяца писем от него нет. А хозяйка дала мне пирогов, хлеба и яиц. Лидя в яр, кажется красный, а может быть черный, я решительно сел на пароход с зайцем. Ночью было холодно, меня знобило, и я лег за дрова на железный кожух машинного отделения. Этой же ночью стали проверять билеты, и мне приказали слезть на первой же пристани. Я придумал следующее. Когда пароход давал свисток в знак приближения к пристани, я шел на корму и опускался за нее на идущий вокруг судно планшир, рот карниза, на котором и сидел, держась за свесившийся канат. И был я людям, ищущим меня, невидим, с палубы. Когда пароход отваливал, я вылезал на палубу. — Где ты был? — сердито спрашивали меня матросы и помощник капитана. — Ведь мы тебя ищем. Но я своего секрета, конечно, не открывал. и проехал таким образом три остановки. Наконец ко мне приставили матроса, чтобы он не упускал меня из вида. Тогда делать нечего, пришлось уйти. Но слезая на забытой уже пристани, я сообщил все же администрации парохода свою выдумку. Удивлялись, смеялись, но ехать дальше все же не дали. Подождав третьего парохода, я опять резво взошел с зайцем. Но тут мне повезло. Я встретил в дребезге незнакомого мне котельщика из Баку. Он ехал домой, в Симбирск. Узнав, что я тоже из Баку, котельщик возлюбил меня страшно. Никуда не отпускал от себя. Покупал водку, пиво, заказывал кушанье. И потом бегал на пристань за воблой, какова стоило тогда тогда двугривенный десяток. То жался, то разбрасывался. Он купил мне билет до Казани, за рубль 20 копеек, кажется. Купил мне... По пути, уже не помню где, новые баретки, летние коричневые башмаки из материи, за рубль 50 копеек. И все говорил. Помните Мафея Пришлепкина. Я такой-то. У меня денег много. Есть золотые, есть серебряные. Как я уяснил, он целый год копил деньги и накопил, если ему верить, рублей 400 Он пил беспрерывно, ко всем приставал, торчал у буфета часами. Заснув немного, просыпался и пил пиво. В конце концов, как ни был я благодарен ему, он мне изрядно надоел, и я был рад, когда Пришлепкин слез в Симбирске с парохода. От Казани мне удалось бесплатно приехать в Вятку, на пароходе вятского пароходства «Тарышкин-Булычев», потому что я встретил однокашника по городскому училищу, служившего на том пароходе помощником капитана. Я никогда не писал отцу, что я возвращаюсь, а потому неожиданно для него приехал домой». Надо сказать, как только я покинул Астрахань, малярия внезапно оставила меня. Она сказывается иногда теперь в скрытой форме. Отец встретил меня радостно, слегка растерянно. Характерная улыбка шевелила его усы, уже сидеющие. Наша семья жила в маленькой тесной квартире деревянного дома. Ну вот, был в Баку, лежал на боку. Бесхитростно острил отец, когда я, стараясь говорить небрежно и бодро, кое-что рассказывал ему о пережитом. И так как стыдно было мне являться без гроша, снова пользуясь поддержкой отца, то я вновь солгал, проронив, между прочим, «Деньги? Деньги есть, есть всякие, и золотые, и серебряные». Мне понравилась эта фраза пьяного Тимофея. Отец внимательно посмотрел на меня, а вечером, сильно нетрезвый и, по-видимому, научный мачехой, Подошел ко мне, сел и, не то стесняясь, не то приказывая, сказал, «А ну, Александр, давай-ка деньги, давай-давай, ты все зря истратишь-то вот, так, так давай-то вот». Это была его привычка, почти через слово прибавлять «то вот». Тогда мне пришлось сознаться в выдумке и, странно, даже уверять отца, что я солгал. «Так зачем же ты лжешь?» — спросил он, взволновавшись и рассердясь. Но я и теперь не знаю, зачем».